Глава третья Он снял комбинезон под козырьком автобусной остановки, поправил галстук и шагнул в дверь. Хозяйка раскрыла ему объятия. «Какой же ты красавец! Сразу видно, одеваешься в Париже. Рене тебя обнимает. Он потом к вам подойдет». Ивона поднялась ему навстречу, а бабушка нежно улыбнулась. «Ну, девочки, провели день у парикмахера, как я погляжу». Они прыснули, сделали погладку розового и пропустили его к окну с видом на луару. Полетта надела свой парадный костюм с меховым воротником и брошку под старину. Парикмахер дома престарелых не пожалел краски, и ее волосы цвета само прекрасно гармонировали с розовой скатертью. «Он здорово постарался, твой мастер. Уж покрасил, так покрасил». «Я сказала то же самое», — вмешалась Ивонна. «Чудный цвет, правда, Полетта?» Полетта кивала и улыбалась, вытирая уголки губ вышитой салфеткой, и растроганно смотрела на своего дорогого мальчика. Все получилось в точности так, как он предвидел. «Да, нет, неужели? Быть того не может! Вот же черт! Ах, извините! Ох и трам-тарарам!» Вот и все слова, которые он произнес за столом. и на прекрасно заполняла паузы. Полетта была немногословна. Она смотрела на Рику. Шеф подошел выразить им почтение и захотел угостить дам коньяком. Сначала они отказались, но потом выдули за милую душу, как церковное вино после причастия. Он рассказал Франку несколько поварских историй и поинтересовался, когда тот вернется работать на родину. Парижане ни черта в еде не понимают. Женщины сидят на диете, а мужчины только о счетах и думают. Голову даю на отсечение влюбленные к тебе не ходят. В полдень деловые люди этим вообще плевать, что они едят. А вечером только пары, празднующие 20-летие свадьбы и лающиеся из-за того, что машину могут оттащить на штрафную стоянку. Я ошибаюсь? О, знаете, мне вообще-то плевать. Я просто делаю свое дело. Так я о том и говорю. В Париже ты работаешь за зарплату. Возвращайся, будем ходить с друзьями на рыбалку. Хотите продать заведение, Рене? Пфф, кому? Пока его он находил за своей машиной, Фрэнк помог бабушке надеть плащ. Вот, она дала мне это для тебя. Наступила тишина. Тебе не нравится? Нравится, конечно, нравится. Она заплакала. Ты такой красивый. Она указывала на тот рисунок, который ему не понравился. Знаешь, она носит его каждый день, твой шарф. Врунишка. Клянусь тебе. «Значит, ты прав. Эта малышка ненормальная», — добавила она, сморкаясь и улыбаясь сквозь слезы. «Ба, не плачь, мы прорвемся». «Ну да, вперед ногами». «Знаешь, иногда я говорю себе, что готова, а в другие дни я... я... ох, родная моя». И он впервые за всю свою жизнь обнял бабушку. Они расстались на стоянке, и он почувствовал облегчение. «Слава богу, не придется самому возвращать ее в эту дыру». Когда он сел в седло, мотоцикл показался ему слишком тяжелым. Он назначил свидание подружке, у него были деньги, крыша над головой, работа, он даже нашел друзей и все-таки подыхал от одиночества. «Ну и дерьмо!» – прошептал он себе под нос. «Чертово дерьмо!» Он не чертыхнулся в третий раз потому, что, во-первых, легче от этого не становилось, А во-вторых, запотевал козырек шлема. Ну и дерьмо».